Глава 6. На следующий день я решил выяснить, что произошло после взрыва в комплексе, по выращиванию баргеров. Открыв смотровой портал, немало удивился. Думал, будет воронка, разрушенные корпуса сгоревших лабораторий, а тут гигантский кратер на месте комплекса. Это какой же чудовищной силой был взрыв? Вернулся в усадьбу, обрисовал деду то, что там произошло, и направился к себе в кабинет. Микула соорудил настоящий домик для будущего дракончика. Уже принес его. Осмотрев конструкцию, подивился искусности мастера. Насколько все аккуратно и красиво сделано. Только собрался пойти к ребятам, как запищал инкубатор. От неожиданности даже вздрогнул. Это не просто сигнал, а предупреждение. Птенец скоро вылупится. Зафиксировано начало процесса. Я присел перед инкубатором на пол. Открыл переднюю дверцу и уставился на яйцо. Уже образовались трещины. Вскоре появится первый дракон за многие тысячи лет. Помогать ему нельзя, так хранитель говорил. Он должен сделать все сам. Еще минут двадцать, и свершится чудо. «Вот черт!» Я хлопнул себя рукой по лбу. От волнения совсем забыл. Его же надо накормить и напоить. Таус предупреждал, что они с момента рождения все ядны И вполне полноценные особи, только маленькие. Нужно любое сырое мясо и миска с водой. Я понесся на кухню. «А чего так разволновался? Такое ощущение, будто у меня появится ребенок». Николай быстро нарезал кусочками целую миску парной говядины, во вторую налил воды. Принес я все вовремя, только поставил на пол, как скорлупа разлетелась в стороны, и на свет появился самый настоящий дракон в миниатюре. Расправив маленькие крылья, он встряхнулся. Увидев меня, тут же издал жалобный писк. «Понятно, хочет есть». Аккуратно его взяв, поставил напротив миски с мясом. Дракончик глянул на меня, издал какие-то щелчки и с жадностью набросился на еду. Миска опустила за считанные секунды. Затем он напился и потянулся ко мне. Я взял его на руки и прижал к себе. Дракончик что-то защелкал и тут же уснул. Интересные он звуки издает, как будто стрекочет. Я осторожно положил его в домик, на мягкую подстилку. Микула все продумал. Крыша смещается вбок для доступа сверху. Есть еще спереди арочный проход. Завтра дракончик уже сможет общаться телепатически. Правда, пока на примитивном уровне эмоций. Но прогресс будет быстрым. На данный момент его окрас черный с золотыми вкраплениями. Интересно, какого он будет цвета, когда подрастет? Или так и останется черным с золотом? Три дня я был нянькой новорожденного. Правда, дракончик только и делал, что ел и спал. В моем кабинете побывали все, кто жил в усадьбе. Каждый любовался этим вылупившимся чудом. Приехавший на выходные Сенька пришел в полный восторг. сидеть и пялиться на спящего дракона я ему не дал, отвел к родителям златы и познакомил саланом. Сенька воспринял пацана как своего младшего брата. вскоре уже оба находились в моем кабинете, ожидая когда дракончик проснется и попросит есть. Вчера семён уехал в интернат с большой неохотой, а алан взял на себя заботу о питомце кормил его, поил, ухаживал, гулять выносил. Тот уже бегал по двору, исследовал территорию. Сегодня сводил Алана на Иону. Показал мир, в котором жили драгорны. Сходили в разрушенный город. Парень был под большим впечатлением. Заодно я посмотрел, какие там ведутся работы. Бригада человек пятьдесят, есть строительная техника. Уже очистили от обломков одну улицу. Все это хорошо, но такими темпами им потребуется слишком много времени, чтобы привести в порядок весь город. Надо будет на этот счет с дедом поговорить нанять еще людей и ускорить процесс. К тому же, как выяснил Капикомб в базе данных драгорнов, сносить остатки домов не потребуется. В строениях есть определенная точка, куда надо установить новый кристалл. И тогда он восстановит то, что было разрушено. Так мы вернем городу его первоначальный вид. Это намного упрощало процесс. Но была и определенная трудность. Активировать кристалл смогу только я, применяя дар драгорна. Вот только на данный момент сделать это не получится. Была надежда, что Алан справится, но, как выяснилось, он только оборачивается Драгорном, а дар еще не проявляется. Пока я не знал, как решать эту проблему. Из города я отвел пацана к стражам. Увидев их, мальчишка спрятался за меня. Эти железные монстры произвели на него сильное впечатление. От них я получил массу положительных эмоций, ведь мы давно не виделись. Затем объяснил Алану, что стражи создали наши предки. Пацан осмелел и, подойдя к одному, осторожно погладил его поверхность. Пока он их разглядывал, я задумался, а чего, собственно, они здесь стоят, когда надо расчищать город? Задействую их, и людей дополнительно нанимать не придется, а также перегонять строительную технику с земли. Найдя прораба, который отвечает за расчистку города, согласовал с ним этот вопрос, предупредил людей о появлении стражей и отправил их туда. Прораб будет определять им участки для расчистки. Теперь процесс значительно ускорится. Алан был перенасыщен впечатлениями и немного устал. Но вернувшись на землю, тут же побежал к дракончику, а я направился к Мирославу. Совместными усилиями они закончили монтаж фильма, о чем мне с утра сообщили. Переговорив с ним, поручил доложить обо всем императору. Заодно пусть проведает своих родителей. Это давно не был дома. Не особо его заставишь к ним съездить. Будет интересно узнать, как великий князь на все отреагирует. Вернувшись к себе, вместе с Аланом весь вечер игрался с дракончиком. Заодно рассказывал пацану о жизни драгорнов на Ионе. Утром открыл смотровой портал в тот мир, где находился замок. Сам туда идти не собирался, но хотел посмотреть, где обитает и как живет черный колдун. Я не знал, что хочу увидеть, да и увижу ли вообще. Но надо с чего-то начинать выяснять, что такое черная магия. Направление поиска мне было известно, место, где располагалось его жилище, нашел быстро. Передо мной открылась интересная картина. Большая поляна среди густого леса. По центру стоял добротный дом, по всей видимости колдуна. Ближе к лесу находилось еще четыре избы, поменьше и попроще. Все бы ничего, только у центрального дома от крыши вверх струился черный туман, а по кругу двигались как заведенные такие же черные клубящиеся сущности. Никогда ничего подобного не видел. «Интересно, а как в смотровом режиме я могу их видеть?» «Проведены до настройки системы врат на основе собранных за последнее время данных и их анализа», — пояснил Капикомб, уловив мои мысли. «Неожиданно. Не думал, что подобное возможно. А вот и колдун вышел на крыльцо. Высокий, здоровенный мужик. На груди, поверх темно-синей накидки на толстой золотой цепи, висел увесистый медальон. Сущности тут же столпились возле него. Непонятно, видел он их или нет, так как совершенно не обращал внимания на их присутствие. А, нет, я был неправ». Колдун сделал какой-то жест рукой. Те понеслись в лес. Значит, не просто видел, но и управлял ими. Интересно, куда и зачем их отправил? Посмотрев по сторонам, колдун вернулся в дом. Остальных служителей темного культа не было видно. Я не заметил в округе ни скота, ни тем более собак. Здесь вообще отсутствовала живность, даже птицы не залетали. Я продолжал наблюдать, ожидая, когда вернутся сущности. Не представляю, кто это или что. Но их наличие напрягало. Даже в скрытом режиме идти туда расхотелось, ведь они могли меня заметить и атаковать, как только подойду к поляне. И не факт, что смогу защититься, не говоря о том, чтобы их уничтожить. Если здесь подобные обитают и подчиняются колдуну, то что может быть возле храмов смерти, варгулов? Надо выбрать один из миров, где такой находится, и посмотреть. Я еще долго стоял, но сущности так и не вернулись. Не откладывая данный вопрос, закрыл портал и создал новый по тем координатам, что передал мне хранитель. Предполагал откроется где-то далеко от Храма Смерти, но ошибся. Я увидел странное сооружение. Видимо, это он и был. Сложенное из бревен массивное шестиконечное строение высотой метров 10. Крыша острая, как у шатра. Окон не было, и имелась только одна дверь. Поблизости стояло еще шесть домов, поменьше размером. Квадратной формы. Крыши плоские и также без окон. Адептов не было видно. Возможно, сидели по домам. Проведя разведку ближайших территорий, обнаружил пять деревень и восемь поселков. Судя по количеству домов, жителей в них тысяч десять наберется. Вернувшись к храму, долго наблюдал за ним, но ничего необычного не обнаружил. Никаких темных сущностей не появлялось. Значит, здесь все иначе, но радоваться пока было рано. Возможно, я просто чего-то не видел. Ну и где сами адепты смерти? Куда делся главный жрец? Если в этом месте никого нет, а внутри храма находится алтарь, тогда смогу туда скрытно проникнуть. Выложу на него из жезла камешек и также незаметно уйду. Нет, плохая идея. Я отрицательно покачал головой. Что-то здесь было не так. Мои сомнения вскоре оправдались. Оказалось, все служители находились внутри храма и через некоторое время оттуда вышли. Мрачные серые лица. Такое ощущение, что кожа просто натянута на кости. Темные, мешковатые одежды, подпоясанные обычной верёвкой. И босые и тощие ноги. Взгляд пустой, стеклянный. Глаза впалые, да и передвигались они, как тряпичные куклы. Все выстроились перед входом в храм и затянули за унывную молитву. Больше походило на завывание, но это действие привело их в странное гипнотическое состояние. Внезапно из храма высь ударил поток фиолетовой энергии, напоминающий гейзер. Вскоре он иссяк, а из храма вышел главный жрец. Отличался он от остальных только цветом одежды. Она была черной, а пояс красным. Служители прекратили завывать и склонились перед ним. Жрец что-то сказал и вернулся в храм. Еще немного постояв, адепты разошлись по домам. И что это было? Что за действо они устроили? Закрыв портал, я вернулся в усадьбу. Больше там смотреть было не на что. Немного подумав, решил сходить к ребятам в штаб. Как только вошел, усмехнулся и покачал головой. Здесь собрались все, и по рукам ходил дракончик, пища от удовольствия. Увидев меня, птенец издал длинную трель, спрыгнул с рук златой и бросился в мою сторону. Подхватив, я прижал его к себе. Дракончик передал импульс чувств, что соскучился. Я погладил его. Мы же недавно виделись. «Никита, папа, мама», — выдал он. Я слегка опешил. Уже может осознанно слова передавать. Народ заулыбался. Понятно. Птенец пока не в состоянии индивидуально общаться, транслирует свои мысли и эмоции всем сразу: И кто его научил так меня называть? Я обвел присутствующих взглядом. Алан засмущался. Разговариваю с ним, объяснил, кто ты, но не думал, что он запомнит. Он так внимательно слушает. А что не так? Ты для него и папа, и мама, других родителей нет. Пояснил Алан. Ребята захихикали. Дракоша расправил крылья, уцепился коготками за одежду, прижался ко мне и повторил то же самое. «Папа-мама!» Я погладил его еще раз и передал Алану. «Иди, накорми питомца, да и погулять не забудь». Взяв его, пацан довольно заулыбался и убежал. Надо будет имя какое-нибудь придумать. «Хватит ржать! Так и скажите, что завидуете!» Я присел. Далее поведал, что увидел возле храма смерти Варгулов. До самого вечера мы прикидывали тактику нападения и вырабатывали план. Я склонялся к мысли, чтобы ребята немного отвлекли служителей на себя. А сам тем временем проникну внутрь, в скрытом режиме, и выложу камень на алтарь. Все пройдет быстро. Потребуется всего несколько секунд. Не думаю, что кто-то успеет среагировать. Даже если жрец будет находиться внутри, то ничего не успеет сделать. Может, даже и отвлекать никого не придется. Адепты в своих домах находятся. Проскочу в храм ребята побудут на подстраховке». В итоге на том и порешили. Главное все сделать неожиданно и быстро, а дальше Кадес выполнит все остальное. Портал разрушится, служители культа прекратят существование. Утром вернулся Мирослав, зашел ко мне доложить, как прошел разговор с императором по поводу проведенной нами операции. Великий князь немного огорчился, что его не ввели изначально в курс дела, но отнесся с пониманием. Наличие фильма-отчета его порадовало, но все-таки посетовал, что мы не пригласили ученых обследовать лаборатории. Мирослав также поведал ему о приходе карлика вместе с киборгами. Данное событие великого князя взволновало. На эту тему будет совещаться со своими министрами. Нужно вырабатывать дополнительные меры безопасности поселений в иных мирах. Отчитавшись, Мирослав ушел к ребятам, а я решил проверить, заряжен ли жезл, и направился в безлюдный мир координаты которого мне скинул хранитель. Можно было туда не ходить, это не зарядка жезла, камешки, находящиеся в нем, безопасны, но лучше перестраховаться. Телефон оставил дома, других электронных приборов с собой не носил. Переместившийся из пещеры по указанным координатам оказался в каменистой пустыне, простирающейся во все стороны до самого горизонта. Здесь было жарко и смотреть совсем не на что. Найдя подходящий камень, уже хотел выложить на него из жезла заряды если они там есть. Но в последний момент остановился. Я думал, у меня нет с собой электронных приборов. Но как же копикомп? К тому же оставил открытые врата, от которых исходила масса излучений. На данный момент это было неважно, а для зарядки жезла критично. Врата могу закрыть, потом открою. А вот что делать с копикомпом? Дома его не оставишь. Как тогда вратами управлять? Скрытый режим, в котором я нахожусь, экранирует любой вид излучений. Уловил он мои мысли. На кадосы при зарядке жезла воздействия не окажет. Ну вот, зря волновался. Тогда этот вопрос снимался, но остался еще один. А как же магнитное поле планеты? Это тоже излучение. Кадос не реагирует на него, иначе его было бы невозможно извлечь из породы. Пояснил Копикомп. Логично, больше вопросов не возникло. Я коснулся утолщённым концом жезла камня и нажал на образовавшийся выступ под большим пальцем. Интересно, до этого его не было, но как только собрался извлечь заряды, он появился. На поверхность выпало пять штук. Взяв один, покрутил его, рассматривая. Самого камешка не было видно, он как будто покрыт серой непрозрачной стеклянной глазурью. Обратный процесс не занял много времени. Стоило поднести к заряду жезл, как он мгновенно всасывался внутрь. Значит, пока за кадосами не пойду, пяти штук на первое время хватит. Закончив с экспериментом, вернулся домой. Оставил жезл в кабинете и направился к ребятам. Сейчас более подробно обговорим наш план, и можно решать, когда пойдем его осуществлять. Плохо то, что и Мирослав наверняка с нами увяжется. Но на этот счет у меня было решение. Как и думал, парень взбунтовался, когда я предложил оставить его дома вместе со Славкой. «Хорошо, не шуми». Осадил я его. «Ты и Славка возьмете большие бластеры, будете ждать нас в пещере». Останетесь там в качестве прикрытия, если таковое понадобится, при отходе. В случае необходимости, проходите через портал и занимайте возле него оборону. Возможно, нам придется отступать с боем, но надеюсь, подобного не произойдет. В любом случае, к подобному развитию событий нужно быть готовыми. Помимо бластеров, применишь свой дар создания фантома для отвлечения противника. Мое предложение его устроило, Славку тоже. Обсудив все вопросы, я направился к деду. Надо было и с ним переговорить по поводу операции. Выслушав меня, он откинулся на спинку кресла, сидя за своим письменным столом, и сложил руки на груди. «Может, стоит сразу провести отвлекающий маневр, чтобы из храма вышел жрец?» Предложил он свой вариант. Мы думали на эту тему. Я прохаживался по кабинету, заложив руки за спину. «Присядь, не маяч!» Дед кивнул на кресло возле стола. Я отмахнулся и подошел к окну. «Мы не знаем, на что они способны. Зачем проверять на себе черную магию? Все сделаем быстро. Никто ничего не успеет предпринять». «Тогда возьми егерей. Ребята займут позиции возле портала», — добавил дед. «Там Мирослав со Славкой в случае осложнений будут находиться. Какой смысл еще кого-то брать? Ребята возьмут бластеры. Только не думаю, что это как-то поможет. Они отказались в усадьбе оставаться. Пусть хоть так поучаствуют». Я вновь подошел к его столу. «По существу что-нибудь скажешь?» «По существу?» Дед вздохнул. «К тому, что ты спланировал, добавить мне нечего. Но, как всегда, много неизвестных факторов. Риск большой. Может, стоит подождать, собрать дополнительную информацию путем разведки в различных мирах. Где есть Храмы Смерти? Понаблюдать за ними. Может, сами Варгулы появятся. Удастся увидеть, что и как они делают». Я задумался, оперевшись рукой о стол. В этом имелся смысл. Только сколько уйдет времени? Да и что можно понять из скрытого режима? К тому же я вообще ничего не знал о магии, Варгулов. С одной стороны, ты прав. Я все-таки присел. Считаю нашу операцию разведкой боем. Если все пройдет как спланировали, то в дальнейшем станем действовать в том же духе. Если нет, поймем, на что они способны. Так-то оно так. Дед тяжело вздохнул. Я его понимал. Мои некоторые поступки уже привели к плачевному результату. Но пока кроме меня никто не пострадал. Он боялся, что кого-то из ребят ранят или вовсе убьют. Я и сам переживал на этот счет. А что делать? Мы и так много времени потратили на подготовку, оттачивая наши действия на тренировках. Пора переходить к делу. Рано или поздно придется вступить в бой. Эта операция станет первой, где мы можем нанести ощутимый удар по варгулам. Они должны понять, как говорил хранитель, что есть сила, способная с ними бороться. Когда планируешь выход? Дед подался вперед, облокотившись на стол. У нас по сути все готово. Я поднялся. Завтра в первой половине дня выступаем. Добро. Он вновь тяжело вздохнул. Держи меня в курсе. Само собой. Я вышел из кабинета, вновь направившись к ребятам. Более детально еще раз все обдумаем и завтра часов в одиннадцать начнем. На следующий день к намеченному часу я переоделся в униформу и вышел во двор. Все уже собрались возле портала. Говорить ничего не стал, и так все было ясно. Поправил засунутый под ремень жезл, посмотрел на серьезные сосредоточенные лица, ребят, и направился в пещеру. Когда все переместились, закрыл проход, и тут же открыл новый, скрытный, в трехстах метрах от храма Варгулов. Это место заранее присмотрел. Здесь роща, и по ее краю идет небольшой овраг. В этом месте ребята и будут меня ждать. А также здесь удобно занять оборону, для Мирослава со Славкой, если понадобится. Как только отряд расположился во враге, я ушел в скрытый режим и направился к храму. Дойти до него не составило труда, никто меня не заметил. Подойдя к стене храма, немного постоял, поглядывая по сторонам. Все тихо, никого нет. Собравшись с духом, шагнул сквозь стену внутрь. Освещен храм был достаточно плохо. Никакой мебели, голые обтесанные стены из досок. По центру находился большой круглый алтарь, метров два диаметром, выложенный из грубого камня. По его краю горели свечи. Жрец стоял возле алтаря на коленях, опустив голову с накинутым на неё капюшоном. Похож на каменное изваяние. Замер, даже не шелохнётся. И как мне быть? Подойти с другой стороны алтаря и быстро выложить на него камень из жезла? Я присмотрелся к самому алтарю. Странное ощущение. визуально ничего не наблюдал, но в голове сложилась картинка, как от него в неизвестность, в непроглядную тьму, уходит бесконечный коридор. Я даже пошатнулся, сконцентрировавшись на этом образе. Где-то там, в глубине, притаилось нечто, чуждое нашему миропорядку, и оно почувствовало меня. Только сделал шаг в сторону алтаря, как жрец, стоявший перед ним, исчез. Его одежда упала, и тут же на этом месте появилось ужасного вида существо. Скелет с четырьмя длинными руками и горящими фиолетовым огнем глазами. Вокруг его костей клубился черный туман. Копиком сам активировал щит и выпустил шарики защиты. Мы замерли напротив друг друга. Демон смотрел на меня, я на него. «Никита, у нас проблемы!» – раздался в голове голос Михаила. «Адепты вышли из своих домов и превратились в каких-то тварей». «На данный момент летят к храму, где ты находишься. Что делать?» «Отвлеките их», – дал я команду. Только хотел атаковать жреца, крутящимися над головой рургами, как тот, мгновенно переместившись, ударил меня рукой в грудь. Мало того, что я тут же вышел из скрытого режима, так еще и отлетел на несколько метров к стене, ударившись о нее спиной. Вот черт, боль пронзила грудную клетку и спину. Хорошо приложился. Я поднялся. Энергетический щит смягчил удар, а то мог и ребра сломать. Но синяк будет здоровый. Рурги сами атаковали жреца, вот только не могли причинить ему вреда. Лишь доставляли беспокойство, проносясь сквозь его видимое, но, как оказалось, нематериальное тело. Это странно, такого не должно быть, они же могут уничтожать нематериальные сущности. С улицы послышались взрывы, еще какой-то шум. «Никита, мы ничего не можем сделать, только сдерживаем их, но уничтожить не в силах». Произнес Михаил: Они атакуют. Тихомир уже пострадал. Отходите к порталу. Тут же приказал я и передал Мирославу, чтобы они со славкой заняли возле него оборону. Жрец перестал обращать внимание на жалящие его светящиеся шарики и вновь пошел на меня. Так не годится, мне и ответить нечем. Я глянул на алтарь и приказал рургам атаковать его. Жрец повис в воздухе, задергался. Похоже, это доставило ему куда больше неприятностей. Уйдя в скрытый режим, я рванул сквозь стену в сторону портала. По дороге увидел, как адепты тоже крутятся на своих местах, подергиваясь. Хорошо, что это их тоже остановило. Мирослав со Славкой полили по ним из бластеров, только все было бесполезно. Выстрелы пролетали сквозь тела. А эти твари оказались другими, напоминали осьминогов, только внутри раскинувшихся в стороны щупалец находился большой оскаленный череп. А вот черный туман также клубился, как и у жреца. Выглядели монстры мерзко и устрашающе. Из-за щупалец они казались большими, метра три в диаметре. Ребята столпились возле прохода, меня ждали. Вот черт, они же не могли видеть портал. Михаил придерживал Злату, похоже, ей досталось. Братья подхватили с двух сторон Тихомира. Парень висел на руках, видимо, без сознания. У Арислава лицо в крови, а у Таислава голова разбита, кровь текла по волосам. Копиком сам сделал портал видимым. Я вышел из скрытого режима, поморщившись от боли в груди. «Хватит стрелять по адептам!» – выкрикнул я. «Быстро уходите!» Можно было и не говорить, народ и так рванул в портал. Как только он стал видимым, я ушел последним, закрыв его за собой.